Глава двенадцатая. Тш, Дашенька, все хорошо. Мы у тети Юли. Помнишь ее? Воркует с ребенком Оля. Конечно, помнит. Мы ж так часто видимся. Снова из меня сочиться сарказм. По видеосвязи видимся? Возражает сестра. Даша, лицо твое запомнила. Великий интернет сближает людей на расстоянии, а иногда портит настроение и рушит чьи-то жизни. Вспоминаю милую статью, подтверждающую, что у Стаса с новой девицей. Все серьезно, а значит, он мне давно изменяет. «Ты о чем?» — не понимает сестра. «Неважно», — отмахиваюсь. «Лучше дай ребенку пирожок. Он остыл, она не будет ругаться». Говорю и сама откусываю от аппетитной выпечки. «Хорошая ты хозяйка, Оля. Мужа бы тебе толкового. Рассуждаешь, как бабульки». На лавочке перед подъездом веселиться сестра. Где же твое? Нужно быть независимой и самодостаточной. На месте киваю. Не делась никуда. Видишь и меня подкосили чувства. Больше недели в прострации из-за сложившейся ситуации совсем в размознью превратилась. Потому что у тебя все слишком серьезно, произносит тихо Оля. Не надо себя ругать. Ты большая умница. Развод в любом случае крайне неприятное действие, а уж при куче интриг и несправедливых обвинений так тем более. Добрая ты Оля, девушка, очень добрая, говорю, вздыхая. Но в целом ты права. Еще и беременность это. Снова в нее не верится. Нужно завтра идти к врачу, наверное. Вы когда к акулисту? Тоже завтра. Но мы можем тебя поддержать. Тут же отзывается сестра. Не надо. Отвечаю слишком поспешно. У вас важное дело. Зрение нужно беречь с рождения. Лучше будем на телефоне и увидимся после. Предлагаю рассудительный план. На самом деле просто боясь, что будет со мной на узи сестра. Я там разрыдаюсь от жалости к себе. Причем не важно подтвердится ли развитие беременности или нет. Я пока совсем не знаю, как к этому относиться. Подобное. Не входила в мои планы на жизнь. То есть, конечно, будучи стабильно замужем, входила, но и тогда беременность виделась скорее феерной фантазией, а не чем-то осознаваемым. Не знаю, как другие женщины сразу начинают светиться счастьем и распространять вокруг ауру сверхматерей. Я себя чувствую скорее нашкодившим, загнанным в угол зверьком. Ведь если там ничего не сохранилось... что вина будет моей, качаю головой, нашла из-за чего ругать себя, стресс, нервные потрясения и прочее, дело рук одного определенного человека, и это точно не я. Да и что я буду делать с детьми, если с ними все хорошо? Они ж будут и дальше развиваться, расти во мне, а потом и вовсе появиться на свет. Смотрю на свою племянницу и представляю, что рядом с ней еще одна такая же. И обе мои, а я воркую, перебегая от одной к другой, по очереди успокаиваю и снежностью вытираю с их личиков еду, прямо как сейчас поступает Оля со своей дочерью. Нет, я не готова быть такой же заботливой, такой же самоотверженной. Да у меня наверняка проблемы со всей этой психологической составляющей. Я не справлюсь. Ладно, пойду диван разберу, да чистые полотенца вам найду. Если они не испортились, конечно, от долгого лежания в комоде. Как ты понимаешь, я здесь тоже недавно. Придумываю себе дела, лишь бы сбежать от пугающих мыслей о детях. Ничего, я уверена, все будет хорошо. Жизнерадостно отвечает Оля. Но и хостел, если что есть, мы и туда можем пойти. Не переживай. Нет, не надо. Я рада, что вы приехали. Произношу. А потом вдруг стискиваю сестру в объятиях, поражаясь сама себе. Все будет хорошо, милая, все будет хорошо, говорит она и целует меня в лоб, так напоминая нежность родной матери.